Бецкий Иван Иванович, 1704-1795 годы. Иван Иванович Бецкий, как уже говорилось, был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала Трубецкого Ивана Юрьевича и родился в Стокгольме. Шла война со Швецией. Генерал-фельдмаршал попал в плен, в котором находился 18 лет, до заключения нештатского мира в 1721 году. В Стокгольме Трубецкого посетила жена. Там она узнала о появлении внебрачного ребёнка и ввела его в семью. Образование Бецкий получил в Дании, там же поступил в кавалерийский полк, но на первом серьёзном учении был заброшен лошадью. Проскакавший над ним эскадрон сильно помял незадачливого кавалериста и навсегда отводил его от военной карьеры. Он вышел в отставку и отправился путешествовать по Европе. К этому времени относится его знакомство с герцогеней Иоганной Елизаветой Ангальд- цербцкой матерью Фике. С 1729 года он исполнял обязанности адъютанта при отце. Его также посылали за границу с дипломатическими миссиями. Иван Иванович обладал веселым нравом, легким характером и полезным свойством нравиться царственным дамам. Входя на трон в 1741 году, Елизавета собственноручно повесила на грудь его орден и ленту святой Екатерины. Вскоре к русскому двору прибыла невеста наследника Софья Ангольд-Цербская. Бецкий был назначен состоять при ее матушке-герцогине Иоганне Елизавете, они очень подружились. Именно это обстоятельство, а также особое положение, которое впоследствии занимал при Екатерине Бецкий, дало почву для диковинной, но живучей сплетни. Говорили, что Екатерина не больше и меньше, как «побочная дочь Бецкого». Слухам этим нельзя верить, они совершенно беспочвены. В отставку Бецкий вышел в 43 года, в чине генерал-майора, и уехал в Париж. Там он прожил долго. Проникнулся идеями энциклопедистов, заинтересовался педагогикой и, кстати, познакомился с мадам Далафон, которая впоследствии стала бессменной правительницей Смольного. Пётр III вернул Бецкого в Россию и назначил его управлять в канцелярии строения домов и садов Его Величества Переворот 1762 года сыграл особую роль в его судьбе, потому что он сам выдвинул себя на первое место и очень обижался, если кто-то сомневался в этом. Во время революции Бецкий был очень активен, в частности, ему поручено было раздать деньги солдатам, которых ещё ранее нанял Орлов. В благодарность за усердие Екатерина наградила Бецкого орденом и значительной суммой денег. Многие современники, например, Дашкова, относились к Бецкому слишком критично. Русская историография тоже не доверяет Бецкому, считая его слишком легковесным. Виной тому был его уживчивый иногда беспринципный характер, любовь к интриге. Этим болел весь двор. Наверное, он был излишне манерен, а может, болтлив, мог быть смешным. Не помню где, Гёте даёт характеристику неким дамам. «Да они лучше, чем их репутация». На Эта цитата вполне применима к Бецкому. Екатерина была с ним очень дружна. Он был для неё, как говорили тогда, домашним человеком, то есть вхож в любое время. Бецкий долго исполнял обязанности чтеца. Екатерина любила за рукодельем слушать чтение вслух. Вот суть отношения Екатерины к Бецкому. Она была к нему снисходительна, как к балованному ребёнку, но при этом очень ценила и глубоко уважала. В Париже он в волю надышался воздухом свободы, знал толк в живописи и музыке. а Главное, был озабочен, равно как и сама Екатерина, проблемами улучшения человеческой породы. Однако доступ к политическим государственным делам был для него закрыт. Но пашня, которую он взялся возделывать, была столь обширной, что ему хватило её на всю оставшуюся жизнь. За его активную педагогическую и богоугодную деятельность Екатерина произвела его в действительные статские советники и щедро награждала, но большую часть этих денег он употреблял на благотворительные нужды. В 1778 году он был награждён Сенатом Большой Золотой Медалью «За любовь к Отечеству», Надо помнить, что именно Бецкий положил начало женскому образованию в России. Именно он начал организованно учить мещан обоего пола. Не будем забывать также и о его прежней должности в канцелярии строения домов и садов его величества. При его непосредственном участии были созданы фальконетом памятник Петру Первому, дивная решётка летнего сада, облицовка набережной в гранит. Было у него и то, что мы называем «хобби», причем весьма экзотического свойства. Кто в XVIII веке знал слово «инкубатор» в нашем понимании, а Бецки интересовался этой проблемой и разводил искусственных цыплят, или, скажем, шелковичные черви? Разводя в своем доме этих червей, он вовсе не собирался наладить производство шелка. Но ведь интересно же, как эта безобразная тварь ухитряется ткать тончайшую крепкую нить, из которой создаются дивные воздушные ткани. Скончался Бецкий в возрасте девяносто одного года, по тем временам рекорд долголетия. Державин написал на его смерть Оду под названием «На смерть благотворителя». Ода длинная, приведу только заключительные стихи. «Луч милости был, Бецкий, ты». Кто в бронях лил потоки крови, кто грады в прах преобращал, ты милосердья полн любови, спасал, хранил, учил, писал. Кто блеск любил, ты устранялся, кто богател, ты ущедрялся, кто расточал, ты жизнь берег, кто для себя, ты жил для всех».